Вы, господин фон Дорн, пожал плечами аптекарь в Германии, это возможно и было бы уликой, но только не в России. Здесь нет ни правильного следствия, ни правосудия, и уж тем более не сыскать управы на тех, кто в милости у его царского величества. Ничего, я теперь буду вдвойне осторожен. А с вами мне и вовсе ничего не страшно, правда? Вальзер доверчиво заглянул капитану в глаза. От сознания ответственности за этого беззащитного чудака Корнелиус приосанился. Покойный отец говорил, худшее из злодеяния не воровство и даже не убийство, а предательство. Никогда не предавай человека, который тебе доверился. Обманывать можно лишь тех, кто тебе не верит, изменять позволительно лишь тем, кто на тебя не надеется. Иер не пожалеет о том, что вверил в свою судьбу Корнелиусу фон Дорну. «Для вашего сбережения могу предложить следующее», — деловито сказал капитан. «Если не пожалеете двух в день, подле вас все время будут находиться двое солдат мои прежние роты, сменяя друг друга. Я с ними уговорюсь, только не покупайте им вина и расплачивайтесь не вперед, а в конце дня. Я же буду рядом с вами в свободные от службы часы. С чего начнем поиски либерей?» Немного подумав, аптекарь ответил, «Я продолжу искать в старых песцовых книгах. Должны были остаться еще какие-то следы тайных подземных работ. А вы, мой друг, поищите свинцовое хранилище прямо под царской резиденцией, каменным теремом. Вам нужно проникнуть в подвалы того крыла, что выходит в церкви Спаса на Бару. Именно там находился деревянный дворец царя Ивана, нынешние палаты выстроены на старом подклете. Мне туда проникнуть невозможно, а вы часто бываете там в карауле». Сможете ли вы попасть в подземный этаж, не подвергая себя слишком большой опасности? — Смогу, — уверенно заявил Корнелиус. Мои мушкетеры несут караул вокруг всего дворца, а я хожу, как мне вздумается, проверяю, как они несут службу. В ближайшую среду снова наш черед. Со стороны грановитой палаты есть дверца в подвал, заваленная дровами. Похоже, что ею давно не пользуются. Ну, что мне там делать? Подвалы по большей части забиты всяким ненужным хламом, там нет ничего ценного. Пройдите по всем подземным помещениям, простучите полы ножными вашей шпаги. Не будет ли где гулкого звука, не отзовется ли свинцовый свод тайника звонким эхом? Справитесь? Разумеется. Корнелиус представил сладостный миг, вот он бьет железом о каменную плиту и слышит, как откликается благословенная пустота. «Ну, хорошо», — сказал он, — «предположим, я найду либерею и стану выносить оттуда по одной-две книги раз где мы будем прятать добычу, ведь это царское достояние. Знаете, что бывает за хищение государевое имущества «Знаю», — кивнул аптекарь, — «я нарочно справлялся в уголовном уложении. Сначала нам отрубят правую руку, прижгут смолой, дабы мы раньше времени не истекли кровью, а потом повесят за ребро на железный крюк». где мы с вами будем висеть, пока не издохнем. Не беспокойтесь, я все продумал. У меня заготовлен тайник не хуже, чем у царя Ивана. Пойдемте покажу. Он прошел в дальний угол, наклонился над одной из плит пола и с некоторым усилием приподнял ее, подцепив ножом. Плита была тонкая и нетяжелая. Слабосильный вальзер в одиночку мог отставить ее в сторону. Видите, тут еще одна плита с кольцом. Вытяните ее. Под второй плитой... Открылась черная дыра. вальзеров взял канделябр с тремя свечами осветил приставную лесенку, ведущую вниз. «Давайте вы первый, я следом». Придерживая шпагу, Корнелиус полез в люк. Яма оказалась не слишком глубокой. Не далее, чем через десять футов, каблуки капитана достигли земляного пола. Сверху, кряхтя, спускался аптекарь. «Здесь у меня приготовлена секретная лаборатория», — пояснил он, высоко подняв канделябр. Некоторые опыты безопаснее производить подальше от свидетелей, например, добывать философский камень. Высветился стол с какими-то склянками и трубками, грубый деревянный стул. Смотрите сюда. Вальзер остановился ровно посередине небольшого склепа, присел на корточки и чуть разгреб землю. Обнажилась деревянная, окованная металлом крышка большого сундука. Аптекарь взялся обеими руками за ручку, откинул... Внутри было пусто. Это так называемый «Алтын-Талабас» — сундук, пропитанный особым составом, который не пропускает влагу. Во времена, когда в владели татары, в таких талабасах ханские наместники Баскаки перевозили собранную дань — золото, серебро, соболей. Манускрипты могут храниться здесь хоть тысячу лет, ничего с ними не случится, и никто их не найдет».